Глава 14. Когда капитан Глехер ушёл, оперативница быстро набрала сообщение для КБР. Был в списке её контактов номер, на который следовало писать или звонить в крайнем случае. Ответ пришёл быстро. Начальство приказывало не волноваться и непременно идти на свидание. Причём сформулирован приказ был так, что становилось понятно, Спасать леди Евангелину из объятий кихерца никто не будет. Наоборот, постараются довести дело до похищения и шантажа. Несмотря на внешнее спокойствие, спину Лейлы продрало холодом. Одно дело встречать опасность лицом к лицу и совсем другое ждать неизвестно чего. Да ещё волноваться по поводу вечеринки в доме знаменитого на всю планету короля цветов. Фитхьюс владел сетью цветочных гипермаркетов по всей стране, и несмотря на кажущуюся простоту его бизнеса, крутил немалыми деньгами. Поговаривали, правда, что на его цветочных полях тайно выращивают сырьё для производства различных натуральных и редких наркотиков. Но Лайла знала, в чём тут было дело. То, что для землян было просто цветком или сырьём для лёгких лекарств, типа валерианы или лаванды для инопланетян могло быть сильнейшим психотропом. Те же Морисы с планеты Марион пьянили от нескольких глотков настойки валерианы, как люди от бутылки крепчайшего виски. А безобидная с виду лаванда погружала в наркотический транс жителей планеты Синджанс. Так что в теплицах Фиджюзов действительно росло много разных растений. Но на каждый вид цветовод получал государственный сертификат и довольно жёстко контролировал объём сырья. Представив, как скромная жительница окраин появится в доме миллиардера, Лайла поперхнулась минералкой. Подобные размышления так взвинтили ей нервы, что солнечный летний день перестал её радовать, и даже подозрительно заныли виски. Девушка покрутила головой, раздумывая и решительно встала. лучшим средством от любой хандры она считала физические нагрузки. В тренажёрных залах в поместье было два. Один, облюбованный Матихой, располагался на крыше дома, накрытый стеклянным куполом. Он имел великолепный вид на парк, но и оборудования в нём были только коврики для йоги, мячи, скакалки и беговая дорожка. Мисс Смарт могла бы заниматься и там. Но не хотела привлекать внимание слуг, поэтому спустилась в подвал. Тут зал был более мужским: несколько тренажёров для силовых тренировок, дорожка для кардио, велотренажёр, груша, стойки с блинами и гантелями, а также примыкающие к залу две удобные душевые и комната отдыха с баром полным соков, воды и овощных чипсов. Для начала оперативница провела стандартную разминку, затем совершила пробежку на дорожке, побоксировала с грушей и, убедившись, что тело запело, занялась своим излюбленным танцем. Несколько дней простоя сказались на мышцах и связках, но пока не критично. Быстро проделав серию стойок на руках, Лайла начала наносить удары ногами и так увлеклась, что все дурные мысли моментально исчезли из головы остановилась девушка лишь услышав аплодисменты вскинулась и успокоенно выдохнула в дверях стояла линда что случилось мелодично поинтересовалась матчиха леди евангелина оглядывая взмокшую лайлу девушка пожала плечами не желая делиться проблемами а элегантная дама в деловом костюме подошла ближе и уселась на скамеечку С таким упорством я молотила эту грушу, когда думала, что завалила миллионный контракт. Я пока ничего не завалила, сдержанно ответила оперативница, а потом вдруг поняла, что ей понадобится помощь. Ирайн Глехер пригласил меня на свидание. Завтра он увезёт меня с вечеринки Фицхьюзов. Начальство это одобрило. Не знаешь, что надеть? доброжелательно спросила Линда, вытягивая длинные ноги в потрясающих шпильках. Не знаю, подтвердила Лайла, и как себя вести тоже. Тебе ведь не надо с ним спать, чуть озабоченно уточнила мать Хиха Евангелины. Нет, мне нужно, чтобы он меня украл. Женщина на мгновение задумалась и предложила: "Поехали в магазин. Подберём тебе платье, а заодно расскажу, как можно достигнуть желаемого". Мне надо полчаса на душ и одежду. Мне тоже Улыбнулась в ответ Линда, и Лайла с удивлением поняла, что женщина выглядит утомленной. Раньше она не считала работу юристов такой уж сложной, но этой женщине совершенно не зачем было перед ней притворяться. Через сорок минут, через сорок минут две женщины улыбаясь друг другу вышли из дома, сели в карамбиль и отправились в крупнейший торговый центр столицы. В дороге они молчали. возникшая между ними приязнь еще не переросла в дружбу, но уже была чем-то большим, чем мимолетное знакомство. Торговый центр располагался в высоком шестиугольном здании, похожем на воткнутый в небо острозаточенный карандаш. Сверху до низу он был наполнен магазинами, бутиками, лавками и всевозможными торговыми точками. Для удобства посетителей в нём чётко соблюдалось правило: чем ниже этаж, тем дешевле продукция. В подвалах сидели поджав ноги зеленокожие бругонцы, торгующие рабочими комбинезонами, пластиковыми шлёпками и безобразными верёвочными шляпами. Рядом с парковками суетились сианы, торгуя подделками под бренды, сшитыми тут же за занавеской. Над парковками располагались простые магазинчики крупных фабричных концернов. Одежда тут была аккуратно поршита из простых крепких тканей. Но в любом кампусе можно было встретить еще дюжину таких же блузок и пять дюжин брюк. Дальше росло качество, а вместе с ним уникальность и цена. Линда, не чинясь, вошла в отдельный лифт. который без остановок поднимался до двадцать пятого этажа. Фицхиузы предлагают потанцевать на крыше своего небоскрёба, сказала Мэтти Халледи Ивангелины, когда они шагнули в широкий коридор, залитый светом витрин. Поэтому, поэтому брать что-то бальное и очень дорогое нет смысла. Поищем милое коктейльное платье. Поиски не заняли много времени. Очевидно, Линда совершенно точно знала Что пойдёт её под очередь, а Лайла не видела смысла возражать. В итоге остановились на милом девичьем платье с пышной юбкой, открывающей колени. Асимметричный вырез обнажал одно плечо, малюсенькая сумочка в тон туфлям казалась детской игрушкой, а длинные серьги из ярких камешков с планеты Шеридан придавали облику некоторую игривость. По слухам, эти самоцветы неплохая защита от менталистов, сказала Линда, рассматривая украшение. Увидев ценник, Лайла закусила губу и утешила себя тем, что оставит всё настоящее Евангелию. Но Мэттиха, вероятно, догадалась, почему девушка держится так скованно и коснулась её руки: "Это мой подарок тебе. Ричард счастлив, что мы с Евой перестали скандалить, и я искренне надеюсь, что когда она вернётся, ей хватит благоразумия принять то, что есть. Вот тут оперативница задумалась. Может, стоит открыть Линде тайну Евангелины? Если Матчиха будет помогать Патчерице скрывать занятия экстремальным спортом от отца, возможно, они поддружатся. Пока Лайла размышляла, Линда так же молниеносно купила что-то себе, а потом повлекла Патчерицу на новый уровень. велев служителю доставить покупки к машине. Девушка без возражений следовала за ней, стараясь не крутить головой, так высоко в этом торговом центре она ещё никогда не поднималась. В общем и целом, к новым нарядам она осталась равнодушна. Не было у Лайлы привычки носить платья и короткие юбки. Форма патрульного состояла из рубашки и брюк, а в особенно горячие дни Вся группа дружно натягивала защитные комбинезоны. Единственное, что ее порадовало, новые туфли. Несмотря на одинаковый размер ноги, форма стоп у девушек отличалась, поэтому в чужой обуви оперативница чувствовала себя не комфортно. После бутиков дамы заглянули в кафе на тридцатом этаже, где провели время за чашкой кофе, ожидая, пока освободится мастер парикмахер. Я записала тебя к своему мастеру, объясняла Линда, успевая просматривать какие-то договоры и одновременно пить кофе. Мастер Евы слишком хорошо знает её волосы, стрижку и укладку. Он, пожалуй, единственный, кто может аргументированно объяснить, чем вы не похожи. Спасибо за предусмотрительность, искренне поблагодарила Лайла. Надеюсь, ваш мастер не будет удивлён. Все решат то же, что и Ричард. Подумает, что мы наконец-то нашли общий язык. Женщина чуть усмехнулась. Она не так плоха. Вступилась за альтер-эго девушка. Когда меня готовили, я думала, все будет значительно хуже. Я понимаю. Между бровей Линды появилась легкая морщинка. Думаю, благодаря вам мы сумеем преодолеть некоторые трудности в отношениях. Оперативница улыбнулась. И отсалютовала мать чихи чашкой кофе. После они действительно отправились в салон, где ее ждала легкая стрижка для придания формы, укладка, макияж, несколько советов от тактичного мастера. Маникюр и педикюр делали уже в другой части небоскреба. В особняк женщины вернулись практически к ужину. Сенатор уже был дома и очень обрадовался, когда увидел своих девочек вместе. Милая беседа за столом, быстрое переодевание, и вот уже тяжёлый бронированный каромобиль везёт семью сенатора Паркера к высокому зданию, увитому виноградными лозами. Подчёркивая свой статус и семейный бизнес, Фитцхьюзы превратили небоскрёб в цветущий сад. Внизу, на широких балконах, парили полноразмерные деревья, выше, словно стремясь ближе к солнцу, Ползли лозы, а самый верх покрывали привычные к холоду горные растения и различные виды трав. Прежде Лайла видела это здание только на голосъемках в столице, поскольку работа не требовала от нее посещения Сити. Карамбили въехал на специальную лифтовую стоянку. Гости вышли, а машина с гудением втянулась в специальный бокс. Сенатора тут же приветствовал молодой человек в строгом костюме с галстуком и вежливо улыбаясь дамам, повёл всех к пассажирскому лифту. Роскошная кабина была оформлена растениями в стеклянных горшках и маленькими журчащими фонтанчиками. Лайла спряталась за спиной отца и осторожно погладила нежные зелёные листочки. Лифт быстро доставил гостей на плоскую крышу, накрытую стеклянным куполом. Часть купола была открыта, позволяя прохладному ночному воздуху вливаться на площадку, заполненную гостями. Края ограниченного стеклянными панелями пространства прикрывали деревья в катках. Небольшие уютные алковы отделялись арками увиттыми незнакомыми лайлилянами. Даже каменные столики для вина и закусок были покрыты травой. А барная стойка терялась в целом каскаде зелёных растений. Тут можно было бродить и даже потеряться, как в лесу. Именно поэтому оперативница отправилась бродить по закоулкам, ведь в конце концов её всё равно должны похитить. Так почему не сейчас? У вы украсть её никто не пытался. Зато она стала свидетельницей страстных поцелуев парочки заключённых сделок. и чего-то очень похожего на шантаж и угрозы. Утомившись прогулкой, девушка забилась в самый дальний алков с бокалом минералки и тарелкой канапэ. Уложила ноги на противоположное сиденье и принялась восстанавливать душевное равновесие. Там и нашёл её Ирэн Глехер.